«Послушайте, ребята», — сказал Сокс. «Не расстраивайтесь из-за того, что люди пока почти не ходят на марафон. Чтобы раскрутить подобные мероприятия, нужно время. Вот мы решили придумать нечто совершенно новое, что наверняка привлечет зрителей. А теперь я расскажу, о чем речь. Мы нарисуем на площадке овальную беговую дорожку, ну, как на стадионах». И каждый вечер здесь будут проводиться пятнадцатиминутные забеги. Участвуют все пары. Проигравшие дисквалифицируются. Гарантирую, после этого сюда повалят толпы народу. — Ну да, включая безбилетников, — хмыкнул кто-то. — Внутри овала разместим несколько раскладушек, — продолжал Сокс. — И доктор со своим персоналом во время дерби будут на готове. Если кто-то из участников сойдет с дистанции, его партнеру два круга будут засчитывать как один. «Вы увидите, ребятки, народ к нам так и повалит. Подождите. Если дела пойдут, тут еще появятся тузы из Голливуда». «Ну, а что с питанием? У кого-нибудь есть жалобы?» «Отлично, ребята, мне это нравится. Если вы поддержите нас, мы поддержим вас». И мы вернулись на площадку. Никто из участников не нашел, что возразить. Видно, они считали х о р о ш и е и д е и все, что способно привлечь сюда людей. Когда я присел на барьер, ко мне подошел Ролла. Оставалось еще две минуты перерыва перед новым двухчасовым туром. «Не сердись за то, что я тебе говорил», — сказал он. «К тебе это не относится, только Глория». «Я знаю, Глория в порядке». Просто она зла на весь свет, вот и все. Постарайся ее утихомирить. Тяжело, но сделаю, что смогу, — пообещал я. Потом взглянул на дверь женской раздевалки и с удивлением увидел, что Глория и Руби выходят на площадку вместе. Я пошел им навстречу. — Что ты думаешь о Дерби? — спросил я Глорию. — Лучший способ от нас избавиться, — ответила она. Свисток возвестил о начале следующего тура. «Сегодня тут не больше ста человек», — заметил я. Я положил руку Глории на плечи, она обняла меня за талию, и так мы ходили по паркету. Это разрешалось. Первую неделю марафона нужно было танцевать все время, но потом уже было достаточно просто непрерывно двигаться. Вдруг я увидел Джеймса и Руби. Они приближались к нам, и по лицу Джеймса я понял, что-то не в порядке. Хотел было избежать встречи, но деваться было некуда. «Я тебе говорил, чтобы ты оставила мою жену в покое! Ты что, не слышала?» — накинулся он на Глорию. «Пошел ты в джунгли, орангутанг!» — огрызнулась она. «Минутку вмешался я. Что происходит?» «Она опять приставала к Рубе!» — рявкнул Джеймс. «Только отвернусь! Она ее снова донимает!» — Да плюнь т е Джим, — сказала Руби, пытаясь оттащить мужа в сторону. — Нет, не плюну. Я же говорил тебе, чтобы ты держала язык за зубами. Ты что, забыла? — Иди-ка ты, отлей. Прежде чем Глория успела договорить, он заехал ей так, что она больно стукнулась в мое плечо. А плюха была жуткая. Этого я так оставить не мог, и, размахнувшись, заехал кулаком Джиму в зубы. Он врезал мне левый подложечку, и я полетел на пары, танцевавшие поблизости. Это меня и выручило, позволив не растянуться на паркете. Тут он бросился на меня, и мы с ним сцепились. Я пытался заехать ему коленом п р о м е ш н о к чтобы вырубить его. Это был мой единственный шанс». Над ухом залился свисток, и кто-то ухватил нас обоих. Это подоспел Ролла Петерс. Он-то нас и растащил. — Ну, хватит! п р е к р а т и т ь рявкнул он. — Что происходит? — Ничего, — сказал я. — Ничего, — сказал Руби. Ролла поднял руку и помахал стоявшему на сцене Рокки. — Попрошу музыку! — произнес Рокки, и оркестр заиграл. «Ну, расходитесь, расходитесь!» — разгонял ролла танцоров, наблюдавших за стычкой, и те стали медленно расходиться по местам. «Пошли, пошли!» — поторапливал он их. «В следующий раз я тебе глотку перережу!» — крикнул напоследок Джеймс Глория. «Да иди ты на!» — не заставила себя ждать Глория. «Заткнись!» — не выдержал я и утащил ее в угол, где мы остановились, переминаясь на месте. «Ты сдурела!» — спросил я. Почему бы тебе не оставить Руби в покое?